Волк. Тонкая ленточка восхитительного аромата струилась в потоке воздуха. Он ловил ноздрями, вдыхал ее, стараясь не упустить ни единой молекулы, сорванной ветром с чудесного незнакомого существа. Судя по запаху, это была молодая человеческая самка. Ее что-то тревожило, но не настолько, чтобы не восхищаться танцами бабочек и капельками росы на паутинках. Волк редко встречал на своей территории такой удивительный запах. Даже, можно сказать, он чуял его впервые. Частенько здесь ходили мужчины, пахнущие порохом и азартом. Волк старался держаться от них подальше. Еще он встречал здесь нескольких потных женщин, собирающих грибы или ягоды. Они всегда держались вместе, часто заглядывали друг к другу в корзинки и пахли при этом какой-то странной неприятной эмоцией. Еще они все время оглядывались, как зайцы, источая страх. Волк даже представить не мог, какого зверя они боялись. Кому из местных обитателей могло прийти в голову охотиться на таких опасных и при этом невкусных существ? Волк всегда старался уйти с пути ветра, несущего какофонию человеческих запахов, но сегодня он как по длинному поводку бежал к источнику аромата, чтобы из густых зарослей взглянуть на его обладателя. Он не ошибся. Это была красивая девушка. Рядом с ней стояла корзинка. Волк принюхался, там было мясо, завернутое в кашицу из зерна и обожженное огнем. В глиняном горшке лежало какое-то слишком жирное вещество. Волк сморщился, такое он мог бы съесть, только будучи сильно голодным. Он никогда не обращал внимания на такие тонкости, как запах отдельного цветка. Он воспринимал их общим фоном времени года или конкретного места в лесу. Но когда аромат цветка или ягоды вдыхала девушка, Она вдруг вспыхивала ярким светом и озаряла лес настолько, что радость это становилась доступна даже зверю. Волк опьянел от этой необычной музыки человеческих эмоций, но это не помешало ему зафиксировать чутким носом обалдевшего зайца, удивленную белку и улыбающегося ворона, которые так же, как он, сбежались поглядеть на необычную гостью. Но вдруг словно туча набежала на поляну, Свет от девушки омрачился каким-то воспоминанием. Она встала, одернула юбку, заправила волосы под шапочку цвета земляники, подняла с земли корзинку и направилась по тропе туда, откуда доносился едва уловимый, но такой аппетитный аромат более и слабости. Волк замер, сконцентрировавшись на сигнале, который, как ни странно, привлек девушку. Его излучала старая больная особь, спрятанная в прочной скорлупе из погибших деревьев, и завернутая к тому же в толстый слой ткани. Обычно волк не реагировал на запахи столь труднодобываемой еды. Зачем? Ведь в лесу так много старых и больных зайцев, мышей и прочей живности, которую Бог дал ему в пищу. Но сегодня любопытство взяло вверх, и он бросился сквозь лесной бурелом туда, куда направлялась девушка. Оказавшись возле лесной избушки, он заглянул в прозрачную, но непроходимую дыру в стене, Человеческая старуха лежала в засаде на высокой четвероногой подстилке и поджидала жертву. Волк сразу учуял опытным носом, что старуха голодна. Он понял, что как только девушка войдет в эту деревянную нору, так сразу же бабка накинется на нее и высосет из ее сердца остатки света. По волчьим законам запрещалось мешать чужой охоте. Но в этом случае он решил отойти от своих правил и срочно предупредить об опасности предмет своего обожания. Он бросился навстречу девушке, но вдруг затормозил, осознав, что напугает ее, если выскочит прямо на дорогу. Тогда он попытался войти с ней в контакт, как обычно общался с другими представителями своей стаи. Но девушка его не слышала. К величайшему удивлению волка, она совсем не боялась эту голодную хищницу, а даже напротив излучала восхитительное нежное чувство к ней. Волк увидел, что сердце ее несет в себе столько света, что легко сможет отдать часть без особых потерь для себя. «Ах, если бы я мог хоть на мгновение оказаться на месте старухи!» — мечтательно подумал волк. И вдруг его осенило. Он развернулся и снова побежал к деревянной норе. Ударив лапой по слабому месту в стене, он проник в образовавшуюся щель. Старуха, поджидающая беззаботную добычу, тут же набросилась на него и, как он и ожидал, втянула в себя всю его звериную душу. Из последних сил тело волка выбежало и издохло в лесу. А душа его удобно устроилась в теле перепуганной женщины. Через некоторое время раздался стук, после чего девушка тоже вошла сквозь щель в стене. «Привет, бабуля!» — улыбнулась она. «Чего ты опять вздумала разболеться? Я вот тебе пирожков принесла!» И девушка села на четвероногий пенек рядом с подстилкой. Волк влюбленными глазами рассматривал это светящееся существо, ловил каждый звук ее мелодичного голоса и нюхал, нюхал. Но человеческий нос уже не мог передать красоту запаха. Зато глаза имели значительно больше возможностей. Но почему-то картинка была нечеткая. Наверное, из-за воды, которая текла из глаз. «Ой, бабушка, как ты изменилась!» — засмеялась девушка. «У тебя стали такие большие глаза? Ну-ка, а зубы? Отличные зубы, бабуль! Давай-ка, ешь пирожки!» Волк положил морщинистую голую лапу на руку девушки и вдруг почувствовал, что старуха уходит из тела, увлекая за собой и его. Он не стал сопротивляться и тоже растворился в золотом свечении, которое заполнило все пространство деревянной норы. Оксана проснулась.